Ваня и Таня вместе со свинкой хрюхрю -хрю и обезьяной Чичи помогли доктору внести чемоданы с лекарствами. Все звери взошли на корабль и хотели уже тронуться в путь, как вдруг доктор закричал громким голосом. «Подождите, подождите, пожалуйста!» «Что случилось?» – спросил крокодил. «Подождите, подождите!» – кричал доктор. «Ведь я не знаю, где Африка!» «Нужно пойти и спросить!» Крокодил засмеялся. «Не ходи! Успокойся! Ласточка покажет тебе, куда плыть!» «Она часто бывала в Африке! Ласточки летают в Африку каждую зиму!» «Конечно!» — сказала ласточка. «Я с радостью покажу тебе дорогу туда!» И она полетела впереди корабля, показывая доктору Айболиту дорогу. Она летела в Африку, а доктор Айболит направлял корабль вслед за нею. «Куда ласточка? Туда и корабль!» Ночью становилось темно, и ласточки не было видно. Тогда она зажигала фонарик, брала его в клюв и летела с фонариком, так что доктор и ночью мог видеть, куда ему вести свое судно. Ехали они, ехали, вдруг видят, летит им навстречу журавль. «Скажите, пожалуйста, не на вашем ли корабле знаменитый доктор Айболит?» «Да», — отвечал крокодил, — «знаменитый доктор Айболит находится на нашем корабле». «Попросите докторов, чтобы он плыл поскорее», — сказал журавль, «потому что обезьянам становится все хуже и хуже. Они ждут, не дождутся его». «Не беспокойтесь», — сказал крокодил, — «мы мчимся на всех парусах. Обезьянам не придется долго ждать». Услышав это, журавль обрадовался и полетел назад, чтобы сказать обезьянам, что доктор Айболит уже близко. Корабль быстро бежал по волнам. Крокодил сидел на палубе и вдруг увидел, что навстречу кораблю плывут дельфины. «Скажите, пожалуйста», — спросили дельфины, «не плывет ли на этом корабле знаменитый доктор Айболит?» «Да», — отвечал крокодил, — «знаменитый доктор Айболит плывет на этом корабле». «Будьте добры, попросите доктора плыть скорее, потому что обезьянам становится все хуже и хуже». «Не беспокойтесь», — отвечал крокодил. «Мы мчимся на всех парусах, обезьянам не придется долго ждать». Утром доктор сказал крокодилу, «Что это там впереди? Какая-то большая земля, я думаю, это Африка». «Да, это Африка!» – закричал крокодил. «Африка! Африка! Скоро мы будем в Африке! Я вижу страусов, я вижу носорогов, я вижу верблюдов, я вижу слонов». «Африка, Африка, милые края, Африка, Африка, родина моя!»